Глава пятнадцатая. Ава Клементьева. Я и не надеялась на чью-то помощь. Но все же, пока мы шли к карете, отчаянно искала взглядом хоть кого-то знакомого. «А если просто кричать, как припадочная?» «Звать на помощь?» Элина говорила, что здесь люди с которые смогут меня нейтрализовать. Я внимательно присмотрелась к кучеру и лакею, что открывал перед нами дверцу кареты. Молодые крепкие мужчины, выправка военная, взгляд цепкий, явно непростые обыватели. От отчаяния хотелось топать ногами и выть, как маленький ребенок. Нет, надежду я не теряла, но... Она волшебным образом истончалась с каждой минутой моего пребывания в карете. «Элина!» — вновь попыталась я обратиться к ней. «Прошу тебя, сообщи брату!» Девушка вспыхнула и отвернулась. Я не могла понять ее реакцию, но вскоре карета остановилась. Ехать оказалось преступно недалеко. Когда вышла наружу, завертела головой. Не самая благополучная часть города. Несколько веселых моряков на лавке, распевающих песни, ругающиеся мужики в другой стороне улицы. В руке одного зажата бутылка, а еще ночная бабочка-призывно стоящая в полутемном переулке и подмигивающая прохожим. Элина накинула капюшон на голову и схватила меня за руку. «Идём!» Теперь мы развернулись к храму Шардан, небольшому, стоявшему на возвышении. Кое-где отпала штукатурка, колокол потускнела, лестница, к которой мы приблизились, оказалась выбоинами. «Дай погадай, красавицы!» Мы обе вздрогнули и обернулись к гадалке, крупной высокой женщине, замотанной в чёрной одежды, протягивающей нам руку. Эта рука мне показалась ужасно знакомой. Я подняла взор выше, и... Точ! от радости захотелось улыбнуться. «Не интересует!» — коротко откликнулась Селина, но же преградил ей путь и перехватил руку дочери высокого лорда. «Вижу, вижу судьбу! О, будет у тебя жених богатый и родовитый, но характер твой не даст ему покоя. Знаю, как улучшить характер. Купи эликсира!» Тодж легко извлек из-за пазухи бутылочку. Элина раздраженно выхватила свою руку. «Сказала же, не интересует!» «А меня вот очень!» — подключилась я, и тот Тодж перевел на меня непонимающий взгляд. «Ох, у меня ведь другая внешность. Стоит освежить воспоминания. Скажите, когда я еще окажусь в доме цветка и в чьей компании...» В глазах тот же зажёгся огонёк, вот только Элина была не глупой, она сразу сообразила, прищурилась и отступила на шаг. Тот ж хмыкнул и тут же накинул на Элину браслет. Девушка охнула, попыталась отшатнуться, но не успела. Наруч оказался магическим и быстро перекинулся и на вторую руку, образовав сеть. — Элина Риатон, вам предъявлено обвинение в попытке похищения леди Амари Риатон. — Амари? Теперь взгляд тот же сосредоточился на мне, и я кивнула. Пройдемте со мной!» «Никуда она не пойдет. В который раз за день вздрогнула от голоса Сайруса Риатона. Он был не один. Вокруг нас сужалось кольцо из наёмников. Торж усмехнулся и посмотрел на меня, кивнув себя за спину. «Я связана с Элиной на расстоянии десяти шагов», — со вздохом прошептала я и приподняла подол платья, показывая браслеты на лодыжках. Сайрус приближался. Тревогой нарастала, но уверенность тот же передавалась и мне, настраивая на удачный исход. «Вы еще поплатитесь за то, что повесили эту дрянь на мою дочь!» — рыкнул Сайрус. «Ну, к чему оскорблять такими словами леди Амари? К тому же повесил ее на вашу дочь не я, а вы сами!» — весело отмахнулся Тодж и активировал заклинание на руках. «Так кто первый?» Или желаете напасть все сразу?» Тот же подмигнул мне, едва заметно кивнул в сторону переулка. Там я заметила стоящего в тени Грифона. Мимо сверкнуло первое заклинание. Схватив Элину за руку, я кинулась к Грифону. Девушка, явно не ожидавшая такого, пошла за мной, как со и лишь у Грифона попыталась отдернуть руку. «Стой! Мы не можем! Мы должны! Отец меня убьет. растерянно произнесла Элина и попыталась взяться за свои запястья. Но я была быстрее, и сама перехватила ее руки, заглянув в глаза. «Элина, послушай, мы с тобой почти не знакомы, но я знаю о тебе многое. Я знаю, что вы с Элджином преданы отцу, слепо верите ему, но тебе не кажется, что сейчас он перегибает палку? То, что он планирует, не просто узурпация власти, это вред твоей семье. Но ведь ты не Омари. Мари. Элджин не будет против, он поймет. Просто я не хотела, чтобы отец действовал за спиной брата». За спиной брата, не хотела. Слова начали складываться в единый пазл. Я нахмурилась, поддавшись вперед. Ты написала Элджину и пригласила его сюда. Поэтому мы встретили тот же. Он ждал нас? Элина стушевалась, ответить не успела. В этот момент я услышала шаги, а после увидела приближение наемников. Потянув, Элину на себя вновь ускорилась. Бежим, улетим, пока не поздно. Краем глаза заметила, как тот же не выдерживает натиска наемников. Я видела, что его магический щит таял. Возможно, на тот же были даже раны, но из-за темной одежды крови не видно с такого расстояния. Поджав губы, я бросилась вперед. «Быстрее улечу, и тем смогу помочь ему. У него появится возможность сбежать, а у меня вызвать помощь». «Ай!» — Элина споткнулась и упала на брусчатку с выбоинами, обрезав руку у края одного из камней. Я тут же бросилась к ней, чтобы подхватить за плечи, но не успела. Наемник схватил меня первым и потащил обратно к храму. не пришлось подняться поковылять в нашу сторону. «Пусти, слышишь, пусти!» — рычала я, пытаясь выпутаться. Но меня продолжали тащить. Мы уже приблизились к ступеням храма, когда я заметила, что один из наемников кастует заклинание. На лице Сайруса промелькнула гаденькая улыбка. Ему даже не пришлось морать руки — Он отступил и направился ко мне, переглянувшись по пути с хмурой Элиной. Тот не успевал закрыться. Его щит растаял, я попыталась броситься на перерез заклинанию, кое-как вырвавшись из схватки наемника. Но заклинание прошло надо мной, направившись точно к голове тот же. Я рухнула на пол, больно приложившись всей левой стороной тела, оглянулась назад и увидела лежащего на ступенях тот же. Его глаза были закрыты, а тело неподвижно. «Нет, нет, нет, нет! С ним не могло ничего случиться! Я не прощу лорда Риатона, если тот же... Ох, даже мысленно воспроизводить это не хочу! Он будет жить!» «Идем!» — рывком меня поднял Сайрус и подтащил в сторону выхода. Я брыкалась, наступала на ноги, но выпутаться из схватки не могла. Обратилась к дракону, призвала крылья, но лорд держал крепко. Поэтому сколько я не взмахивала ими, пытаясь взлететь... не могла подняться выше. В итоге я выбилась из силы, рухнула на пол, но он поднял меня и заволок в храм. Элина семенила за нами. Двери закрылись. Лорд Риатон поставил меня на ноги и потащил к алтарю. Там уже размешивал красную краску в чаше священнослужитель. Как я успела прочитать еще недели две назад, во время помолвки жених и невеста рисуют на запястьях друг друга герб рода жениха, тем самым скрепляя помолвку перед ликом Шардан. Сайрус буквально швырнул меня на подушке перед алтарем. Я сидела на коленях и терла запястья, которые болели после хватки мужчины. «Лориан вам этого не простит», — рыкнула я со злобой, смотря на Сайруса. «Он убьет вас, едва узнает, что вы сделали». «Лориан!» — прищурился высокий лорд. И Элина тоже встрепенулась. «А он здесь при...» Он не договорил. Усмехнулся и посмотрел на меня внимательно. Подожди, так это именно он подселил тебя в это тело. Я прав? И тогда у дома Улгура, это уже была ты. Лориан заступился за тебя. Неужели этот паршивец влюбился в жену брата? Я никогда не была женой Элджина, отрезала я раздраженно, а вот женой Лориана, да! Сайрус стушевался, он подался вперед. Священнослужитель замедлился, не зная, как реагировать на мои слова. «Что ты хочешь этим сказать?» «Мартана связала нас, едва я оказалась в этом теле. Я, жена Лориана. Не по законам Шардана, а по законам Мартаны. Наша связь крепче, чем земная. Женившись на мне, вы навлечете на себя гнев не только старшего сына, но и богини смерти. Подумайте хорошо, лорд Риатон, так ли вам это нужно?» Высокий лорд тяжело дышал. Он сомневался в моих словах. Оно и понятно, ведь никогда прежде никто о подобном не слышал. «Ты лжешь!» «У вас есть возможность проверить!» — хмыкнула я. «Только не говорите, что я об этом не предупреждала!» «Отец!» — вмешала Селина. «Что, если она говорит правду? Давай дождемся Элджина!» «Дождемся!» — уточнил Сайрус и бросил взбешенный взгляд на дочь. «Ты позвала его сюда!» Девушка побледнела. Я даже боялась представить, насколько сильно она боится отца. Кажется, он держал в страхе всю семью, и только Лориан имел достаточно храбрости, чтобы избежать его влияния. Возможно, это и была истинная причина, почему Элджин и Элина не любили Лориана. Он смог, а они нет. Воспользовавшись заминкой, пока Сайрус был отвлечен на Элину, я быстро поднялась и бросилась в сторону. На крыльях воспарила наверх к потолку, Но десяти шагов не хватило. Я протянула руку к витражам, едва коснулась их пальцами, но и все, вылететь не смогла. «Дура!» — рыкнул Сайрус и сорвался с места. Он настиг меня слишком быстро, на таких же призрачных крыльях, а после схватил за руку и, неожиданно взбесившись, со всей силы отбросил меня от себя. Я полетела в стену, больно впечатавшись спиной в купол. Он чокнутый! «Больной, шизофреник, иначе я не могла трактовать его поведение». Сайрус Риатон не мог контролировать собственные эмоции и порывы, и его дети терпели его таким всю жизнь. Этот человек хочет встать во главе королевства?» Застанав, я кое-как отлипла. Крылья растворились, и я едва не упала, если бы не зацепилась руками за выступ. «Разобьешься, тем лучше. Отнесу груду костей и заключу с тобой брак». Инвалидом ты будешь сговорчивее. Только береги голову. — А как же наследники? — спросила весело, и все-таки кое-как подтянулась, но тут же вновь повисла на вытянутых руках. — Неужели передумали о сыновьях королевской крови? — Теперь я понимаю, почему Лориан тобой увлекся. Вы одинаковые. — Я очень этим горжусь. Внезапно раздалась от двери. Голос разлетелся эхом по полу пустому храму. Священнослужитель вздрогнул. Я не могла обернуться, так как висела лицом к выступу, но улыбнулась, услышав такой родной и любимый голос. «Лориан — Лориан! — прошипел Сайрус, и... Моих сил больше не осталось. Руки соскользнули. С визгом я полетела вниз, отчаянно пытаясь призвать крылья, но тени откликались, даже под воздействием адреналина. Внезапно полет прекратился, и инвалидом я не стала. А вот любимой и счастливой женщиной — да. Лориан подхватил меня на руки и прижал к себе, обеспокоенно вглядываясь в мое лицо. Наконец он расслабился и вдохнул аромат моих волос. «Жива и здорова», — прошептал он. «Я чуть с ума не сошел, Ава, пока искал тебя». «Это все Кайлин со своим артефактом», — пожаловалась я. «Знаю», — устало улыбнулся Лориан и поднял глаза на отца. Сайрус уже успел опуститься на ноги, и теперь хмуро взирал на нас. Элджин смотрел на меня заинтересованно, разглядывая, как неведомую зверушку. Он впервые увидел меня настоящую. В этот момент я испытала облегчение. Наконец-то мы посторонние друг другу люди. Он больше не видит во мне Амари. Пусть я использовала ее тело для трансформации, но я — это я, Элджен это понимает. «Как вы нас нашли!» — спросил Сайрус спокойно. — Это все, что тебя интересует? — изумился Лориан. — Ты действительно сейчас переживаешь об этом, а не о своей жизни? Ты похитил человека, не просто человека, девушку королевских кровей. Ты осознаешь, какое наказание за этим последует? — Никакое. Когда я женюсь на Аве и возведу ее на престол, никто мне и слова не скажет. Победителей не судят, Лориан. — Слишком рано ты возомнил себя победителем, — — отозвался дознаватель и перевел меня к себе за спину. В этот момент из-за колонн вышигнули четверо наемников, Судя по всему, тех, что были на улице, Лориан Элджин нейтрализовали, но еще одна группа ждала в храме. Теперь я понимала, насколько тщетной была моя попытка побега. «Ты действительно думаешь, что сможешь меня одолеть?» — вскинул брови Сайрус. «Ты мой сын, но у тебя недостаточно опыта и магического резерва». особенно с учетом того, сколько магии ты потратил в последние дни. Мое сердце начало колотиться быстрее, но теперь в страхе за Лориана. Его отец действительно силен, а еще жесток. Он не пожалеет никого на пути к своей цели, даже родного сына. — С чего ты взял, что он будет один? — вмешался Элджин и встал рядом с братом. Сайрус вскинул брови. Он явно не ожидал такого предательства. Его взгляд словно говорил «И ты, Брут!» Но Брут в лице Элджина стоял непоколебимо и смотрел с вызовом. «Ты перешел всякие границы! Ты украл мою жену!» «Она не твоя жена!» «А когда ты ее забирал, знал об этом?» — спросил Элджин, и Сайрус поджал губы. «Ты ведь ехал забирать Амари для какой-то цели! Ты уже знал, что брачная татуировка на моем запястье погасла! Что ты планировал сделать?» Сайрус молчал, а потом с тонкой улыбкой ответил: «А Мари никогда не была для тебя хорошей женой. Ты любил ее, а она тебя использовала. Хорошо, что эта дрянь умерла». В глазах Элджина полыхнула злость, на его пальцах заискрили нити заклинания. Я хотя бы знаю, что такое любовь, а ты? Нет. Ты говорил, что любил маму, но... Сейчас, осмысливая все, я не вижу этой любви, ты всегда использовал ее, тебе было комфортно, не более. И злился ты на Лориана из-за того, что он не смог уберечь твой комфорт, а не человека, по-настоящему дорогого тебе. Неужели ты простил Лориану то, что он не спас твою мать, решил перекинуть на меня свою злость? На самом деле я всегда злился на тебя, но ты ловко манипулировал моими чувствами, перенаправив эту злость на Лориана. Сейчас мне стыдно, что я, эмпат, повелся на твою уловку. Именно из-за тебя, Лориан, не бывал дома. Ты ненавидел старшего сына. Почему? Потому что он был другой, и им было не так легко манипулировать, как нами с Элиной. Сайрус молчал, лишь сжимал челюсти. Все слова били его на наотмашь. Элджин горько усмехнулся и выпустил заклинание. Сайрус выставил щит, и тот поглотил заклинание, но следующее от Лориана он отразить не смог». Оно вошло в него, и Сайрус отлетел на пару шагов, с трудом удержавшись на ногах. «Нападайте! Вместе на отца!» — рыкнул Сайрус, и, взбешенно махнув рукой своим наемником, сам ринулся в бой. Братья вместе выставили щит, а Сайрус и наемники атаковали. Магическая волна была направлена точно на нас. Лориан переглянулся с Элджином, и теперь Элджин принял атакующую позицию — в первую очередь направленную на нейтрализацию наемников. Они отвлекали, но не представляли такой угрозы, как Сайрус. Их стоило нейтрализовать первыми. Лориан же принялся за щиты. Он выставил барьер, световой, сияющий золотом. Багровый туман, посланный отцом, наткнулся на него, зашипел, но не отступил. Он обтекал барьер, пытаясь найти щель, просочиться внутрь кислотой. Лориану пришлось увеличивать щиты, и активировать заклинание. Судя по всему, что-то вроде распыления. Оно съело багровый туман, как кислота разъедает ржавчину. Храм неожиданно заполнил звук, глухой низкий, сокрушающий гул, будто гигантский ледник, трескался в глубине. Элджин вздрогнул, словно его ударили под дых. Его заклинание дрогнуло, потеряло плотность, и он быстро отступил под щит Лориана. Алые иглы понеслись в сторону Элджина одна за другой, вонзались в выставленный дознавателем щит. Едва иглы закончились, Лориан вновь принялся за атаку. Двое наемников рухнули, как подкошенные. Осталась ровно половина, и сам Сайрус. Элина смотрела за всем со стороны, она не вступала в бой, как и я, только нервно кусала губы. Сайрус активировал магический клинок из слепящего белого света и бросился к Элджину. Он действовал не менее быстро, чем сыновья, и потому едва не коснулся того мечом, если бы не реакция Лориана. Заклинанием деактивировал меч и перетянул внимание отца на себя, пока Элджин разбирался с оставшимися наемниками. — Еще одно заклинание! — его Сайрус отбил, а вот второе и третье частично задели его. — Неплохо! — хмыкнул он и отлетел под потолок на призрачных крыльях. Вы стали скуснее, чем были в юности. Элджин тем временем расправился с оставшимися наемниками и, тяжело дыша, тоже сосредоточил взгляд на отце. — Откажись от идеи себя в качестве монарха! Ты не выстоишь против нас двоих! — закричал Лориан. — Ни за что! Вы оба проиграете! Вы мои дети и подняли руку на отца! Я проучу вас! — Я так разочарован в тебе! — с обидой произнес Элджин. Но больше я разочарован в себе, что потратил столько лет на бессмысленную обиду и злобу. Я мог бы лучше распорядиться своим временем. Я не хотел бы тебя разочаровывать, но если такова цена старых устоев Рошмада, я готов пойти на это. Огрызнулся Сайрус и вновь бросился в бой. Элджин тоже взлетел на призрачных крыльях под потолок. Лориан активировал два щита, один вокруг нас, а второй рядом с Элджином. Младший сын и отец схлестнулись мечами. От их удара прошла магическая волна такой силы, что она расколола щиты Лориана. Дознаватель пошатнулся и сам решил взлететь в воздух. Теперь они сражались под куполом втроем. Я же отступила дальше к выходу, не решаясь выйти, но и опасаясь находиться в эпицентре сражения, чтобы случайно не помешать Лориану и Элджину. Сайрус был превосходным мечником — Он отбивал удары сыновей, периодически отбрасывая то одного, то другого. Он рычал, но сил у него хватало. Сил, да, но выносливость рано или поздно должна иссякнуть. Наконец он откинул Элджена так сильно, что меч того растаял. Сам он тяжело задышал, хватаясь за грудь. Сайрус переключил внимание на старшего сына. — Извини, Лориан, но ты слишком мешаешь мне. «Твоя магия чужеродная, опасная для Рошмада, ты должен меня понять!» И он, будто вложив всю свою магию, обрушил меч на дознавателя. Первый удар — меч Лориана растаял. Второй удар — только что выставленный щит раскололся на щепки. Третий удар должен был убить дознавателя. Но меч отца не коснулся его груди, вместо этого слепящий поток прожег грудь Элджина. Призрачные крылья младшего брата растаяли, он захрипел и полетел вниз. Его глаза стали безжизненными. «Элджен!» — закричали сразу три голоса. Мое сердце в этот момент остановилось, я словно издалека наблюдала за Лорианом, но при этом чувствовала его боль. Он подхватил тело брата и вместе с ним опустился на пол осторожно, переложив Элджена прямо в центре зала храма Шаордан. Склонился над ним и начал кастовать заклинание. Когда-то Лориан упоминал, что их с братом магией не действуют друг на друга. Элджин не может читать эмоции Лориана, а Лориан не может воскрешать Элджина. И все же он пытался. На глазах выступили слезы, мои руки затряслись, пока маг смерти пытался призвать душу брата. Но, судя по выражению лица Лориана, это все бессмысленно. Его душа была для него недосягаема. Если он продолжит, рискует призвать в его тело кого-то другого. Элина тоже упала на колени перед братом. и отец опустился и застыл, неотрывно глядя на тело младшего сына. Только в этот момент я увидела в этом ужасном человеке хоть какие-то эмоции. Он хотел убить Лориана, но вместо этого погубил другого сына. Элджин заслонил с собой близнеца, отдал за него жизнь, но Лориан не может его вернуть». Сознание отказывалось верить, что Элджин мог умереть. Мартана не могла быть к Лориану такой жестокой. Но все же смерть настигла его, мгновенно, даже не дав им время на прощание. Лориан безуспешно продолжал кастовать заклинания и с каждой секундой впадал все в большую панику. «Казалось, у меня земля ушла из-под ног. Говорят, боги не посылают людям только то, что они смогут вынести». Но казалось, Лориан... не сможет справиться с гибелью брата, того, с кем соединила его судьба еще в утробе матери. На глаза навернулись слезы. Дознаватель не мог поверить в произошедшее, ведь ему предстояло не просто справиться с собственной болью и провести похороны. Ему нужно было объяснить, как все произошло общественности. Рассказать, что его семья — предатели короны, что его брат умер косвенно от руки отца. Я закусила губу, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. Слова Лорианы были пропитаны болью, такой сильной, что у меня застилала от нее глаза. Мне хотелось утешить любимого мужчину, прижать к себе, но я не знала, как. Лориан сильный, но сейчас даже он не справляется. И теперь его сила обернулась в его проклятие. Сколько раз в жизни он будет вспоминать этот момент? Сколько раз будет перекручивать, обдумывать, мучиться, что не спас, когда мог? и переживать боль потери родного брата-близнеца. Того, кто делил с ним утробу матери, кто делал с ним первые шаги, кто всегда был рядом. Я не представляла, насколько это больно и тяжело. Моя душа сейчас умирала и возрождалась вместе с Лорианом. Сердце билось в унисон с его, желая забрать хотя бы частичку той боли, что поселилась в глубине его глаз. «Тебе было мало», — спросил Лориан, тихо, у подошедшего отца. — Ты убил тот же, похитил девушку королевских кровей, не говоря уже о покушениях на принцессу, которые я не всегда мог предотвратить, и тем более доказать. — Ты взойдешь на эшафот, а я ничего не стану делать. Сайрус не отвечал, смотрел на тело возлюбленного сына и бледнел на глазах. Высокий лорд сделал несколько неуверенных шагов по каменному полу и присел на колени перед телом Элджина. Провел ладонью по волосам с когда-то красными всполохами, а теперь просто светлыми, безжизненными, и поднял взор на Лориана. В его глазах блеснула сталь. «Оживи его!» «Если бы он мог!» Но, видимо, их отец не знал об особенности магии близнецов, о том, что они не могут воздействовать друг на друга. — Не могу, — прошептал дознаватель. — Я могу оживить любого, кроме Элджина. Наши способности не действуют друг на друга. — Бессилие. Именно так оно выглядит. Лориан всегда ощущал себя на голову выше остальных, но теперь в глазах Лориана разливалась бескрайняя тоска и самоуничижение. Он считал, что не способен защитить даже родного брата. Я сделала несколько шагов, каждый давался с трудом, словно свинцовый. Отец смотрел на Лориана со смесью злобы и ненависти. Привычный взгляд, но теперь в нем сквозило отчаяние. Я никогда не видела его таким потерянным и несчастным, будто вся его жизнь оказалась пустой и никчемной. Возможно, он впервые в жизни понял, в чем заключалось его истинное счастье. В детях. По крайней мере, в одном сыне, точно. Лориана он не воспринимал как сына. Он с детства вешал на него ярлыки и обязанности, не оставляя места родительским чувствам. А вот Элджин Ноэ... Его он любил искренне и беззаветно. И сейчас страдал от своей любви. Он будто умер вместе с сыном. В нем больше не осталось ничего. Ни жажды власти, ни тяги к жизни, ни сострадания, ни эмоций, лишь пустота. Настолько всепоглощающая, что он готов был затянуть в нее весь мир. Горько усмехнувшись, он пустыми глазами посмотрел на меня. Потом на Лориана. Он уже осознал чувство ко мне, старшего сына, и теперь решил сломать то немногое, что ценит Лориан. Он не видел в нем сына, лишь врага. «Тогда ты мне не нужен!» — произнес он тихо и занес руку с заклинанием. «Ты мне не сын!» Он вложил в свой рев всю свою боль и выпустил заклинание. «Нет!» Закричала Элина и бросилась вперед точно так же, как и я. Но мы находились с разных сторон. Она со стороны своего отца, а я рядом с Лорианом. Я бросилась вперед, решив питать заклинание. Безрассудно, глупо, невозможно, но я знала, что Лориан меня оживит. А если нет? Ведь печати Мартаны на мне больше нет. Неважно, главное — защитить его. Вот только дознаватель угадал мой маневр. Он отбросил меня в сторону с такой силой, что я больно ударила спиной о каменные плиты пола. У него не оставалось силы на щит. Заклинание прошибло его тело насквозь, дознаватель застыл на коленях, невидящим взором смотря вперед. Сайрус тоже внезапно захрипел и рухнул прямо на тело Элджина. — Я люблю тебя, Ава, — слетела с губ Лориана, его глаза закрылись. Он упал на бок рядом с братом и отцом, из спины которого торчала рукоять кинжала. «Я... я не хотела...» — задрожала Элина и отступила на шаг, прижав ладонь к губам. «Не хотела... я... я...» Она дрожала и смотрела на свои руки. Она спасала брата, но сама стала убийцей своего отца. Не лучшего, но любимого. Любимого... Из моих глаз покатились слезы, я сорвалась с места и с диким криком бросилась к телу Лориана, схватила ладонями за лицо, склонилась ниже, проверила пульс, лихорадочно, быстро, отчаянно, не желая верить в то, что мой любимый человек мертв. — Лориан, нет, — прошептала я с ужасом и, разрыдавшись, приникла к его губам.